Во вспоминая великого классика. Гостиница, в которую нас доставил извозчик, расположилась в историческом центре города. Вернее сказать, для меня это был бы исторический центр. По сути, половина Вельска, застроенного в лучшие для него годы, представляла собой скопище кирпичных строений, отчасти напоминающих владимирские. Но здесь все было разномастное, построено безвкусно и не впопад. Так, например, даже редкая квартальная застройка представляла собой скопища деревянных и кирпичных отштукатуренных, а где-то и поизносившихся зданий. Порой все три представителя местной архитектуры теснились между двумя улочками. К счастью, гостиница полностью занимала четырехэтажное здание, слегка обшарпанное, но все же крепкое и надежное на вид. «Нет, я не ожидал, что в наше укрытие будут полить из пушек, однако стоило подразумевать, что нас наверняка будут искать и попытаются выудить». Сонный портье встрепенулся, когда увидел нас и подсунул прайс. Увидев бумажный четвертак, встрепенулся еще сильнее, подозвал коридорного и буквально силой всучил нам ключ. По дороге указал на местную столовую, а нас отправил на третий этаж». Просторный номер с двумя спальнями быстро привел меня в чувство. Я распахнул окно, чтобы впустить свежий, почти морозный воздух, и спросил, «Почему ты не захотел сразу ехать к Новикову?» «Мне не понравилось, как нас встретили». Быков бросил чемодан на кровать, раскрыл его и принялся переупаковывать оружие. «Вероятно, нас ждали. А если ждали, значит, у кого-то был длинный язык». «Не знаешь, кто мог нас сдать?» «Понятия не имею», — соврал я, учитывая, что я вполне мог догадаться, кто мог предупредить местных. «Подбельские». И тогда цель визита размывалась, а шансы вернуться домой живыми снижались. «Будем выяснять завтра». «А сейчас пошли поедим», — предложил Быков. Я рассовал запасные магазины к стрельцу по карманам, избавился от пальто и замотал правую ладонь. Ее я содрал достаточно сильно, кровь размазалась по ней от кончиков пальцев до запястья. Сыщик это заметил, но не сказал ни слова. В столовой на нас сразу же обратили внимание, но обслуживание велось все равно как-то лениво, нерасторопно» слишком медлительно настолько, что будь я чуть более подозрительным, заподозрил бы что-то неладное. Столик предоставили в тихом месте, подальше от большинства. С другой стороны, гостей в зале рассчитанном человек на 100, не добиралось и пятой части, поэтому избыточная забота была уже неуместна. Однако справа от нас была стена с большим окном, а слева чуть поодаль расположились высокие деревянные тумбы, заполненные землей, откуда вверх тянулась какая-то растительность непонятного цвета, то ли зеленая с красным, то ли красная с зеленым. Представляться при заселении я не стал. За меня красноречиво говорила ассигнация в 25 рублей, что в два раза превышало стоимость выданного нам номера. Сперва я хотел записаться как мистер Смит, но подумал, что в глубинке империи лучше так не шутить, и остался Альбертом Ивановым. Отвратительный город, пробурчал Быков. Я выглянул в окно. Ближайшие фонари тонули в тумане. Уже через пару столбов можно было заметить только лишь крохотные источники света. Я вспомнил, что по пути к отелю мы проезжали через деревянный мост, — Похоже, что туманы здесь не редкость. — Похоже на лавкрафтовский инсмут. Привел я не лучшее для нас сравнение, но Алан к моему удивлению кивнул. — Ничего хорошего здесь пока что нет. Советую тебе деньгами не швыряться. — Это лишь наша безопасность, — возразил я. — Безопасность — это когда ты за молчание даешь человеку пять рублей. «Никогда накидываешь четырнадцать сверху, из разряда сдачи не надо». «Не считай мои деньги», — натянуто улыбнулся я. И уже начал жалеть, что именно сыщик составляет мне компанию. Ведет себя, как старая сварливая жена. «И не собирался», — вздохнул Быков. «Просто есть разумные правила, а ты их пока что нарушаешь». «Это в столице за такое можно отдать и пятнадцать, и двадцать рублей. Там жизнь дороже. Здесь ты этим привлекаешь внимание». «Я как-то не подумал», — произнес я уже готовый перестать сердиться на сыщика за толковый совет. «Буду аккуратнее, если еще не поздно». «Все относительно». Алан подвинулся, позволяя официанту расставить по столу напитки. Чай и какую-то мутную бурду, которая в меню называлась «Освежающий лимонад». И портье мог уже позвонить и сообщить, что приехал тип с мешком денег. «Тип — это я», — тут же добавил Быков. Мог не позвонить, могли сообщить еще с вокзала, что пара вооруженных столичных навешала местным, а могли и не сообщить. «Значит, наша ситуация где-то между «все нормально» и «нам хана», — заключил я и с подозрением понюхал непонятную бурду. Аппетит тут же приказал долго жить. Я отставил освежающий лимонад подальше от себя и посмотрел на высокий потолок. Часть ламп была выключена, отсюда и полумрак, остальные неритмично мерцали». Действительно, Лавкрафт нашел бы местное заведение вдохновляющим, а сам город, вероятно, не менее перспективной базой для своих рассказов. Стул скрипнул ножками по деревянному полу, и мы с сыщиком тут же посмотрели на человека, подсевшего к нам. Девушка с каштановым корей и выразительными зелеными глазами быстро переводила взгляд с меня на Алана. Я облокотился на стол, а сыщик кашлянул. Девушка же не произнесла ни слова. «Как у вас тут душно!» Она встала и открыла окно за моей спиной. Я обратил внимание, что на ней был брючный костюм. «Вы не возражаете?» «Допустим, не возражаем», — ответил я, когда она села. «Но если бы и возражали, трудно представить, что вы встанете и закроете окно». «Хоть кто-то в этом чертовом городе понимает, что девушкам не стоит указывать», — фыркнула девушка. Ира, она протянула нам руку, предварительно стянув с нее тонкую кожаную перчатку. На вид незваной гости было двадцать пять или около того. Стройная, невысокая, она смотрелась эффектно. Лучший показатель в этом деле по имени Алан просто пожирал ее глазами». Я молча пожал ей руку, Быков же задержал ее пальцы в своей ладони, но тоже промолчал. «Простите, вам что-то кажется не так?» — спросила девушка. Голос у нее был приятный, тоньше, чем у Ани и не прокуренный как у Елен. «Не знаю, что до моего друга...» — я покосился на сыщика, который все еще не сводил глаз сыры. Но мне кажется непонятным такое внимание со стороны незнакомых мне людей. Избыточная вежливость подчеркивает, в отличие от указания направления в три буквы, еще и пренебрежение. Но желаемого эффекта я не достиг, хотя очень старался. Девушка стянула вторую перчатку и бросила обе на стол. Потом посмотрела на лимонад и отодвинула его подальше от себя так, что он оказался на самом краю. «А мне сказали, что вы все понимаете». «Мы с сыщиком переглянулись». «Тогда скажите, кого мы здесь так сильно интересуем?» «Пожалуй, что всех». Девушка, заметив, что беседа пошла живее, оживилась и сама. «А поподробнее?» «Вы что, не знаете?» Она задрала брови. «Да все газеты пишут о происходящем в столице». «Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сложить дважды два». «Что ж, мы очень рады высокому интеллектуальному уровню местных жителей», сказал Алан, который наконец-то начал вести себя серьезно, а не как мальчишка. «Но мы люди приезжие, неразумные. Просветите нас, пожалуйста». «Вот только не надо из себя корчить», — поморщилась Ира, глядя на Быкова, а потом вежливо улыбнулась мне. «Даже я знаю, зачем вы здесь». «Тогда тем более, что вы от нас хотите?» «У нас обширный список пунктов». «У вас?» — спросил я. Девушка еще раз посмотрела на меня, на Алана, снова на меня и снова на Алана. Потом недоумение исчезло с ее лица. «Я обращаюсь не к тому человеку?» — поинтересовалась она. «Учитывая, что вы формально не знаете даже наших имен, очень может быть», — ответил я. «Нет же, может быть, это не вы, а он...» «Нет, совсем невероятно». «Тогда хватит загадок, Ира». И тут меня перебил официант, который подал основное блюдо. Он посмотрел на нашу компанию, снова хотел что-то спросить, но тут же ушел. «А тут нет никаких загадок». Девушка явно не шутила. «Мы все все знаем, поэтому я просто не понимаю, почему вы двое прикидываетесь?» «Я-то думал, шпионские игры кончились», — вздохнул я. «Да какие игры?» — девушка схватила со стола перчатки. «Я подумал, что они сейчас полетят в меня, а в лучшем случае в жаркое, весьма неплохое, между прочим. Я же знаю, что вы здесь...» Сидели мы таким образом, что я лицом ко входу в зал, а Быков и наша новая знакомая спиной, поэтому как только я увидел, что в столовую гостиниц вошла троица в длинных дорожных плащах, то сразу же двинул по ноге сыщику. Это оказалось нога Иры, и, судя по ее округлившимся глазам, пинок вышел весьма чувствительный». Я мотнул ботинком еще раз и только потом проработал в ее адрес пару извинений. Сыщик кивнул и показал мне три пальца. Я едва заметно кивнул. Полумрак мог сослужить нам очень хорошую службу, если не шевелиться. Зал большой, и мы вполне могли получить секунд пятнадцать-двадцать форы. Но девушка решила заговорить в полный голос. И как только она раскрыла рот, Быков тут же его зажал. Для этого ему пришлось наклониться. Слишком сильно, чтобы сохранить устойчивость. Они оба упали шумно, с грохотом. Троица встрепенулась, заслышав грохот. «Я понял, что меня от них не отделяет ничего, а прятаться за прокинутым столом — не лучшая затея. Мало того, что он может оказаться слишком слабой защитой». «Есть риск придавить эту парочку, развалившуюся на полу». «Эй!» — крикнул усатый, у которого на рожек расовался совсем несимметричный фингал. «Не с места!» Он откинул плащ, как в дешевом вестерне, и потянулся за оружием. Я уже сидел, взведя к уроку стрельца, с рукояткой, сжатой в ладони. «Пришла пора попрактиковать полученные у Ефимыча навыки и превращать их в привычку». То, что Усатый собирается вытащить оружие, я даже не сомневался. Он видел, что мы оба вооружены и вряд ли предпримет вторую попытку без огневой поддержки. Поэтому я не стал тянуть и выхватил оружие, прицелившись ему в бедро. Я намеревался раз и навсегда отбить у него охоту носиться за нами по всему городу, но не убивать. Когда Усатый достал оружие, его удивленный вид был неописуем. «Я не двигаюсь, как ты и просил!» — крикнул я. «Но если ты сделаешь хотя бы шаг, я тебя подстрелю. Так что уходи и не мешай мне работать!» «Теперь я никуда не уйду!» — услышал я в ответ. «Я...» Слушать что-то большее было обязательно. Я спустил курок, и пуля продырявила плащу усатого где-то в районе колена. Тот рухнул, как подкошенный, уже второй раз за вечер и тоже выстрелил, разбив бутылку за стойкой. Чтобы не дожидаться свинцового дождя, я укрылся за большой кладкой с растением непонятного цвета. Дождался, когда мимо пролетит пара пуль, слегка высунулся и несколько раз выстрелил в ответ. Противник успел разбежаться по укрытиям. Даже у Саатова смогли спрятать. А вообще его личность — еще одно доказательство того, что все происходит циклично. Раз у нас снова начали отращивать косматые бороды после десятилетия торжества бритвенных станков, то здесь я видел то же самое, хотя выражалось это слегка иначе. «И долго вы там лежать будете?» — прикрикнул я на Быкова, перезарядил оружие и уложил пяток пуль в дверной косяк повыше головы одного из нападавших. Просто для того, чтобы не обделаться от страха. Магазинами я забил все карманы и даже по одному в носке держал. Как чувствовал, что понадобится. Сыщик отшвырнул оба стула и высунулся из-под стола вместе с сырой показал на мой пистолет. Я размеренно отстрелял еще несколько патронов, чтобы эти двое смогли укрыться. «Вам отсюда не уйти!» Голос Усатого теперь звучал слегка надрывно как в дешевом вестерне, выругался я, снова меняя магазин. Укатили в какую-то глушь, на вокзале встретили. Теперь перестрелка в ресторане. В ответ несколько пуль продырявили широкий лист растения, а одно меткое попадание и вовсе заставило стебель надломиться. «Может быть, теперь вы расскажете нам, что происходит?» Гневно спросил я Иру, которая сидела рядом на пятой точке и изо всех сил растирала голень, расстегнув сапог. «Быков!» — взвыл я, заметив, что сыщик не сделал ни единого выстрела. Повернулся к нему и увидел, что тот смотрит на тонкую дамскую ножку. «Хватит пялиться и помоги нам выбраться отсюда!» «Так в окно ж!» — он ткнул пальцем в туманную улицу. «Гениально, чтоб тебя!» Я сжался, укрываясь от выбиваемых пулями щепок из деревянной кадушки выйти идти можете?» — я тронул Иру за плечо. «Могу», — ответила она, ее голос дрогнул. «У меня машина снаружи, я вас вывезу отсюда». Как не хотелось мне оставлять чемодан вещей в гостинице, другого выбора у нас не было. Я согласился. Быков расчехлил револьвер. «Будем считать до трех?» — спросил он. «Как только сапог застегнет», — ответил я, приподнялся, уперся плечом в кадушку и приготовился. Операция прошла без сучка и задоринки. Застежка-молния свистнула на сапоге Иры. Я методично избавился еще от восьми патронов, а Быков опустошил барабан. Зато мы оказались на улице. Ресторану при гостинице не на что жаловаться. «Местный ужин обошелся бы нам недороже, чем в три рубля». А погром уже не на моей совести. Девушка нас не обманула. На улице стоял вседорожник на массивных колесах, крупный настолько, что пришлось вставать на подножку, чтобы забраться внутрь. Автомобиль взревел двигателем, с присвистом развернулся на мокрой брусчатке и покатил по узким улицам. «Из кузова автомобиля я не мог назвать их узкими». Пара таких махин, в которой мы ехали, спокойно могла бы в ряд пройти по любой из улочек. Но они были настолько кривыми, что только местные жители рискнули бы проехать по ним с той скоростью, с которой нас везла девушка. Она некоторое время петляла по городу, пока нас с саланом на заднем сиденье бросала из стороны в сторону и даже пару раз приложила крышу. Я бы не возражал, если бы экскурсия по Вельску, месту загадочному и очень неприветливому, была не такой тряской. «Приехали!» — наконец отрапортовала Ира и выскользнула из автомобиля. Я провел рукой по ребрам, чтобы убедиться, что у меня ничего не сломано. Быков выглядел примерно так же. Он потянул за ручку и вывалился наружу, бледный как смерть. «Сомневаюсь, что я выглядел лучше. Упершись ладонями в колени, радуясь проступившей спарине, которая моментально охладила тело, я быстро осмотрел место, в которое мы прибыли. Редкие сосны, скамейка рядом, какое-то освещение, яркое, но не городское. Поодаль виднелся металлический забор на кирпичном основании». Я выпрямился и уставился в двустволку, которая смотрела мне прямо в грудь. Вторая такая же смотрела на Быкова. «Извините, но так надо», — сказала Ира извиняющимся тоном. «Я думал, что вы меня простили за тот неудачный пинок», — пошутил я. «Простила». По ее губам скользнула улыбка и тут же пропала. «Но моя матушка перестраховывается, и не могу сказать, что я имею что-то против ее идей. Потом вам все вернут». К нам подошел третий, на этот раз с карабином за спиной, но тканым мешком в руках. Я сперва подумал, что нам будут надевать такие на голову, но он попросил наше оружие. «Как тут откажешь?» Я покосился на внушительного диаметра дула двустволки. «Вельское гостеприимство». Быков только что выпрямился и стоял теперь с нагловатой улыбкой. «Во что же ты меня втянул, барон?» «Сейчас узнаем». Я медленно вытащил пистолет, положил его в мешок. Мужчина похлопал меня по оттопыренному карману, куда я запихнул пустые магазины. Пришлось опорожнить все. «Если хоть один пропадет...» Многозначительно сказал я изумленному мужику, бросив в мешок последний. «Не пропадет, мы вам не враги», — спокойно ответила Ира, и, когда Быков тоже оставил свое оружие, провела нас через небольшой парк к дому. Я смотрел во все глаза, чувствуя, что это какое-то особое место, ведь мы все еще не выбрались из города, а поместье в городской черте кое-что значит даже в глубинке». Мужчина с мешком открыл нам дверь и впустил в дом. Там было тепло и сухо, чему я очень обрадовался. Даже после десяти минут пребывания в одном костюме на улице. Ира поспешила вперед в гостиную с камином, и оттуда послышались голоса. Вскоре она вернулась. «Идемте, маман хочет вас видеть». «Ты уже готов знакомиться с ее мамой?» — шепнул я Быкову, когда мы пошли вперед. «Нет, на такое я не подписывался», – прошепел он в ответ. Зато на ее ноги пялился. Он двинул мне локтем под ребра и замолчал. В гостиной стояли двое – Ира и ее мать, которая отличалась разве что парой морщин на лбу и чуть более хищным выражением лица. У них даже прически были одинаковые. «Вот, маман, наши гости», – Девушка указала на нас рукой, а ее мать надменно изучала. «Нас сейчас либо сожрут», — пробормотал я, «либо это правда лавкрафтовский сюжет». «Пусть лучше сожрут», — еле слышно отозвался сыщик. «А это моя маман, Евлампия Хворостова», — Ира представила свою матушку, и я приложил немало усилий, чтобы придержать челюсть. «Она — сестра Ипполита Хворостова, который заседал в Большом Совете. Но это, я думаю, вы так знаете». Она позволила себе легкую улыбку, а я с трудом проглотил ком в горле. «Приехали!»